«Сыновей у души!» На следующее утро Арс Тархан запел. Песня нужна была ему для успокоения. После злосчастной смерти Кандаркагана Фанхаса титул главнокомандующего и еще вдобавок титул «Завшигара», командующего флотом, Иосиф передал Арсу Тархану. Теперь Арстархан должен был стоять на носу единственного царского корабля и ждать, когда царь Иосиф соизволит взойти на корабль, а на Арса Тархановом месте суетился выдвиженец Герблан. У Арса Тархана на душе было муторно. Он все думал, не смертнику ли подарены два громких, но пустых титула. «Не своему ли человеку, — Булан принял веру неизреченного Бога, — освобождена ключевая должность?» «Если ворона узнает о грозящей нужде, она проклевывает лед. Когда охотник скрывается, она на приманку в селках. Завидев добычу, гриф бросается с высокого неба вниз». Мудрый человек, когда ему дают совет, понимает быстро. Арстархан не хочет быть глупее ни ворона, ни грифа. Он понимает, что дела Хазар настолько плохи, что самая пора высматривать приманку в силках, проклевывать лед и бросаться с высокого неба вниз. Только как? Царь Осиф с утра показывался по городу. Трижды пересек его вдоль и поперек в сопровождении множества стражников во главе с новым начальником стражи Гербуланом. Пересекая город, Иосиф был в доспехах и панцире. А вот теперь захотел еще и на корабле вдоль берегов поплавать. Арстархан увидел, как машет издали Гербулан платком. Подает... Шигару условный знак «причаливать», подавать Иосифу корабль. Ударили хлысты по двадцати пяти рабским спинам вдоль правого борта и двадцати пяти рабским спинам вдоль левого. Прикованные к скамьям гребцы повели корабль к правобережному причалу, где обычно швартовались заморские челны, и взимался бадж, налог. Еще вчера здесь стояли люди армян-каменотесов, приплывших сверху реки. Сегодня причал пуст. Армяне с рассветом поспешно ушли к морю. Другие же морские корабли покинули город еще раньше. Завшигар Арстархан ошибся по неопытности. Не подал вовремя команды сушить весла, и корабль врезался в причал, едва не сломав себе нос. Но царь Иосиф молча взошел на корабль, не поприхнув, нового джелшикара молча уселся в одиноко стоящее на корме царское кресло. И тут по знаку Арсатархана сразу же ударили хлысты по арабским спинам, и корабль резко ушел от берега, не захватив шедших за царем Несколько на расстоянии, как положено, стражников. Арсу Тархану было приятно, скосив глаза, Насладиться растерянной физиономией Булана. Но, разумеется, важнее было, что теперь царь Иосиф Оказался снова в его руках. Иосиф дернулся было приказать вернуться к берегу, Но, подняв руку для знака, тут же опустил ее Увидел, что вокруг Арса Тархана достаточно помощников. Корабль медленно скользил к длинному вытянутому острову посреди реки, на котором неприступной крепостью щетине с больницами стоял царский дворец с высокой белой вежей башней. Далеко была видна с башни степь, далеко видно вниз и вверх по реке что видно сейчас с башни. Неужели оставила ашина волчиться свой Эль? Неужели так и бросила подкрадывающемуся Барсу на съедение? Арстархан в последние дни рвался на крышу башни. Ему казалось, что оттуда уже видно будущее Хазар. И он даже отдал своим самым надежным людям приказ Выследить человека с девятью клоками бороды, потому что когда же наследнику, как не сейчас, покончить с торговлей лепешками и не появиться в облачении волчонка, не отрастить на своем опрометчиво выбритом монашеском лице девять заветных тотемных клоков бороды?» Но надежные люди ничего Арсу Тархану не донесли, или, может быть, они решили, что доносить теперь удобнее Булану. А с башни царь Иосиф прогнал даже титулованных наблюдателей за луной Шулуму и Мазбара. Иосиф который день наблюдал с башни только сам. Высматривал ли он тоже волчонка, или хотел что-то первым успеть предпринять один, сам? Или, может быть, просто сейчас боялся слухов о враге и паники больше, чем самих врагов? Они поплавали с Иосифом вдоль берегов и вдоль острова, стараясь привлечь к себе побольше внимания. Потом Арстерхан дал знак, и корабль пошел к царскому дворцу, но не к парадному причалу, а тихо ткнулся у черного входа во дворец. Там, у парадного причала, царя давно ждали при в тяжелых золоченных халатах Тавангары, знатные города. Арс Тархан знал, что Тавангары пришли, чтобы объявить царю «приведи Кагана, и потому решил нарочно подогреть знатных города, пусть погоняется за Иосифом. Тогда станут к нему жестче и подозрительнее. Глядишь, и Арса в случае чего. Не обойдут защитой.